«Ты знал, что они заменят меня Ниной Питерс!» — закричала я в трубку, когда Дэниел ответил на звонок. «Пожалуйста, скажи нет, скажи, что это неправда!» Молчание. Он все знал. Знал и не сказал мне. Я зажала рот ладонью, чтобы не разрыдаться прямо на улице. «Почему?» — прошептала я, что очень контрастировало с недавним криком. Я спрашивала не о том, почему меня заменяют, а о том, что я узнала это не от него. На том конце раздался вздох Дэниела. «Мика, где ты сейчас?» В его словах сквозило беспокойство. «Давай я заберу тебя, и мы поговорим. Где ты, детка?» Я отключилась. Через секунду телефон зазвонил вновь, но я проигнорировала вызов, как и все последующие, поставив телефон на беззвучный. Развернувшись, я вновь отправилась к театру. Секретарша Литлока была на своем посту, когда я поднялась в его офис. «Мисс Новак, Микаэлла, стойте! К нему нельзя!» Джон бросилась из-за своего стола мне на перехват, но опоздала. Я распахнула дверь, ворвавшись в кабинет режиссера. «Эти уроды собирались избавиться от меня. Я не буду молчать!» Литлок вскочил из-за стола, выронив трубку, из своих сосискообразных пальцев. «Мисс Новок, что это вы себе позволяете?» визгливо вскричал он, тараща на меня глаза за стеклами очков. «Мистер Литлок, я пыталась остановить ее!» Подобострастно страстно кинулась оправдываться Джон, но получила недовольный взгляд от хозяина. «Это правда, что вы берете Нину Питерс на роль Алегры? спросила я, подступив к столу Генри Литлока. Его кадык дернулся на дряблые шеи. «Выйдите, Джон!» За моей спиной раздался легкий щелчок двери, но я не стала убеждаться, убралась ли эта курица. «Вы, Микаэла, не имеете никакого права вот так нахально врываться в мой кабинет!» Поправив очки на носу, прогундосил он. «Господи, до да чего противный голос!» «Почему вы убираете меня?» Проигнорировала его замечание я. «Никто вас не убирает, Микаэлла. Вы и дальше будете работать в театре. Когда мисс Питерс вернется, вы перейдете во второй состав». Недовольно ответил он. Я едва сдержала нервный смешок. «Второй состав? Уже сразу бы отправили меня в костюмерную булавки швеем подавать». «Все дело в Хамфри Старке». «Это потому, что я отказалась спать с ним?» Конечно, причина крылась в этом. Я не имела сомнений на этот счет. Лицо Генри Литлока стало багровым. Ноздри, покрытые красными капиллярами, раздулись от возмущения. «Ничего об этом не знаю! Не произносите подобные ереси, мясновок!» Я чуть не поморщилась. Он так разошелся, что изо рта полетели слюни. «Вам не хуже меня известно, что Нина обладает большим опытом, чем вы!» «Вы хороши, не спорю, но Нина Питерс есть Нина Питерс!» Он выдержал многозначительную паузу. «И когда она сообщила нам, что со следующего сезона сможет принять участие в постановке, мы были очень счастливы. Это большая удача заполучить балерину и ее уровня!» Этот жирный боров опустил меня до самого дна, а может и ниже. Мне хотелось сказать ему, чтобы он пошел и поцеловал задницу, гениальный мисс Питерс. Дэниел тоже хотел ее. Очень вовремя напомнил мне внутренний голос. Все это было прекрасно, кроме того, что теперь я никому не была нужна. Этот сезон останется без изменений. Чуть смягчился Литлок. Вы по-прежнему танцуете партию Аллегры. Да, это очень утешает, что у меня есть целых 9 месяцев, прежде чем я останусь без работы.